Тридцать Письмо Эразму Мору. Эразм Роттердамский, любезному Мору, шлет привет. «Не я ли говорил тебе, что в этом чужеземце, варваре, как ты его называешь, надежда Европы, в сущности, не так уж велики мои заслуги, и совсем ни при чем дар предвидения, который ты пытаешься мне приписать, ибо во мнении таковом утвердило меня письмо нашего доброго друга Гийома Бюде». Примечание. Гийом Бюде... Годы жизни 1467-1540. Французский мыслитель, языковед, библиофил. Конец примечания. Действительно, король Франциск принял в прошлом месяце в Париже посланца испанской короны в сопровождении нескольких индейцев, или инков, или как их там называют. Может, они и вовсе из Персии, ведь там обожают солнце. Похоже, это весьма утонченные создания и необычайно красивые, А главное, они немало содействовали подписанию мирного договора между Францией и Испанией, уступив французскому королевству значительную часть наследия короля Филиппа. Со своей стороны, мудрейший король Франциск заявил, что отказывается от миланского герцогства, и теперь Италия, край нескончаемых войн, быть может, увидит зарю прочного мира. Но и это еще не все. Признаюсь, что пишу эти строки с трепетом радости и удовольствия, и спешу сообщить в любезный мой мор, Какие вести пришли из Испании, если ты сам о них еще не слышал? Вообрази, что юный король Филипп, следуя советам нового канцлера, издал в Севилье дикт, провозглашающий право свободно выбирать себе религию и практиковать ее на всей территории Кастилии и Арагона. Единственное, что обязательно для всех, это дважды в год отмечать праздник Солнца. Даже самый ревностный поборник христианства согласится, что это необременительное условие. Надеюсь, ты разделишь мое мнение на сей счет. Понимаешь ли ты, что это означает, дорогой Мор, драгоценнейший мой друг? Наконец-то открывается окно в толерантную Европу, которую мы уже отчаялись увидеть, а может, даже если Всевышнему будет угодно, путь к всеобщему миру. Да послужит эдикт о веротерпимости примером королям и принцам, а заодно укротит ярость Лютера. Узрел ли ты, любезный Мор, исходящую отсюда мораль? Мудрость язычника, направленная Господом, хотя бы и безотчетно, может принести человечеству больше, чем христианин, жаждущий крови. В конце концов, разве не был Сократ предшественником Господа нашего Иисуса Христа? Назвал бы ты Сократа и Платона нечестивыми варварами? А с другой стороны, добрым христианином монаха Савонаролу, сеявшего ужас по всей Флоренции именем Господа. Милый Томас, с нетерпением жду твоего суждения обо всем этом, и за сим сердечно тебя обнимаю. Фрибур, 17 апреля 1534 года, Томасу Мору, моему другу-гуманисту, Эразм.